1 мая 1941 года был нерабочий день даже для врагов народа, и они проявили его хорошо. Грелись на первом весеннем солнце, на подсохшем южном склоне сопки внутри зоны, вспоминали, кто и как праздновал этот день на воле. А 2 мая началось непонятное. С утра среди начальства замечалось... Необычная суета. Марков как раз мыл полы в канцелярии. Из-за двери начальника лагпункта неразборчиво гудели голоса, и столбом тянулся табачный дым. На обед были вызваны даже дальние бригады, которым обычно пищу возили в тайгу. Потом лагерь построили, и толстенький кум, косола поступая кривыми ногами в надраенных сапогах, Вышел к строю и начал вызывать заключенных по длинному списку. Они выходили и выстраивались в шеренгу. Вызвали больше ста человек, в том числе Маркова. Затем бригады увели на работу, а вызванные остались на линейке. Начальство исчезло. Поскольку не было команды разойтись, но не было и другой команды, заключенные помаленьку начали сбиваться в группки, и закуривать. Марков с удивлением, а больше с тревогой, заметил, что здесь только бывшие военные, пятьдесят восьмая статья. Это могло означать что угодно, но, скорее, плохое. От хорошего успели отвыкнуть. Потом появился кум и объявил, что сейчас все пойдут в баню. Беспокойство прибавилось. Но баня всегда баня, тем более безуголовных Натоплена она была хорошо, и никого не торопили, и мыло дали по половине большого куска, поэтому мылись долго, с удовольствием. Наверное, в другой лагерь переводить будут. Особый политический, предположил кто-то. Мысль посчитали дельной. После помывки выдали белье, всем новое. Вернулись в бараки. От непонятности и непривычного безделья разговоры достигли невероятного накала, доходя моментами до вещей совсем фантастических. Через час Маркова вызвали в канцелярию. С ним еще пятерых. Двух комкоров, двух комдивов и одного корпусного комиссара. Больше представителей высшего комсостава на лагпункте не было. Майор, начальник лагпункта, покрутился перед ними с минуту, видимо, не зная, с чего начать, потом, глядя в сторону, сообщил, что поступила команда срочно доставить их, шестерых, в Хабаровск. Настолько срочно, что через час за ними прибудет самолет. После чего выразил надежду, что все может повернуться по-разному, но, если что, граждане бывшие командиры, Не должны быть в обиде. Служба есть служба. Начальник вообще был человек не злой, скорее просто глупый, но жить давал. Они вышли на улицу ошарашенные, даже потрясенные, сжимая в кулаках щедро розданные майором папиросы, по три на брата. У каждого в душе колотилась сумасшедшая надежда. Только Комкор Погорелов желчно сказал... Рано радуете, Зэки, как бы не загреметь серьёз и окончательно. Брось, для этого самолетом не возят. Ну-ну, поглядим. Примерно через час над рекой проревел моторами гидроплан, заходя против ветра, подрулил к причалу, и вскоре они сидели на узкой алюминиевой скамейке внутри холодного и пустого фюзеляжа. По бокам два конвоира с карабинами. Один из конвоиров всю дорогу ужасно трусил, кусал губы, потом его укачало и он начал блевать, не выпуская из рук карабина и вытирая рот рукавом шинели. Три часа выматывало душу тряской и гулом, наконец днище гидроплана заколотило на короткой крутой амурской волне, самолет уткнулся носом в пирс.